Глава сорок вторая. «Господи боже!» — произнёс Пэддит, сокнув языком и вскинув брови. Он сидел у меня за обеденным столом и держал в руках записку от протыкателя. Я на всякий случай отсканировала её, чтобы на ноутбуке осталась копия. В углу тихо бормотали новости. Ведущая во всех красках расписывала последнее убийство. не упминая, впрочем, брызги оливкового масла, которые криминалисты обнаружили на теле. Эту информацию мы решили утаить. Я рассказала Пэдди, что мог означать узор, складывающийся из ран, точка за точкой. Наверху буква «З», обозначавшая мое имя. А внизу, как и предполагал Пэдди, крест. Пришлось нарисовать на листочке, чтобы он наконец понял. если мы правы то убийца в момент нападения вполне себя контролировал. Принялась рассуждать я. А еще это говорит о том, что он чувствует со мной некую связь. Письмо служит доказательством. Обо мне он пишет едва ли не больше, чем о себе. Взгляни-ка сам. Пэдди взял у меня письмо и прочитал вслух. Руки у него подрагивали. Дрожайшая Зиба Мак, я был с тобой нынче утром. когда ты преклонила колени перед алтарем, принимая мое подношение. Мы с тобой единое целое. Нас связует сакральная миссия. Меня, судью и палача, и тебя, ангела-хранителя, неспосланного, дабы меня уберечь. Тот урод, носивший серьгу, отнюдь не последний, но ты и сама это знаешь. Ты так хорошо понимаешь меня, и я тоже начинаю тебя понимать. Всякий раз, глядя в твои глаза, я вижу затаенную боль. Ты отверженная, мучаешься прошлым и никого к себе не подпускаешь. Точь в точь, как я. Мы уже вышли с тобой на одну дорогу. Но прежде чем идти дальше, ты должна узнать меня лучше. Скоро тебе выдастся такая возможность. In nomine patris et fili et spiritus sancti. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Твой покорный слуга — Рагуил. «Давай-ка обсудим формулировки», — заговорила я, как только Пэдди дочитал до последних строк. «Манера выражаться многое выдает в человеке. С помощью этого письма мы можем проникнуть протыкателю в голову не хуже Джеймса Брусселя». Джеймс Бруссель, 1905-1982. американский психиатр и криминолог, первый составитель профиля реального преступника, безумного бомбера, в 1950-е годы терроризировавшего Нью-Йорк, закладывая бомбы в общественных местах. А это кто еще такой? Он проанализировал манифест безумного бомбера и первым в мире составил психологический портрет преступника, которого удалось поймать лишь его стараниями Каким образом? Бруссель пришел к выводу, что во многом формальный язык, который использует преступник, и отсутствие разговорных выражений свидетельствует о том, что он иностранец. Круглые очертания буквы «Би», как у женской груди, означали, что у него Эдипов комплекс, а еще что он не женат. В общем, Бруссель даже предсказал, как будет одет бомбер, когда его, наконец, арестуют. «В общем, раскусил парня со всеми потрохами, да?» — хмыкнул педи Что ты скажешь о протыкателе по его письму? Для начала у него крайне высокий интеллект и непомерно раздутое эго. Он уверен, будто исполняет божественную миссию. Пэдди перекрестился. Я вскинула брови. Не знала, что он верующий. Последняя строка. «In nomine patris et fili et spiritus sancti» говорит кое-что еще. Наш преступник — убежденный католик. Только у них службы ведутся на латыни. Протестант никогда о троице так не скажет. По воскресеньям наш приятель ходит на мессу. Одних молитв ему мало, даже не в духовном плане, а потому что с детства в голову вдолбили, что надо обязательно ходить в церковь. Обряды он соблюдает как положено, при этом вряд ли участвует в церковной жизни. Среди людей ему некомфортно. Он при каждой возможности сторонит сообщение. Даже сам открыто об этом заявляет, когда в письме называет себя отверженным. Я указала на нужную строчку и помолчала, задумавшись. Итак, протыкатель, убежденный католик. Однако Маркус Линч во время нашего с ним разговора посмеивался над Терезой и открыто заявил, что не верит в Бога. Пока нет никаких оснований подвергать его слова сомнению. Нильчайшие движения Едва заметная мимика. Все свидетельствовало о том, что он не врет. Значит, протыкатель верующий? Маркус нет. Хоть у него был мотив для убийства, а также все возможности его совершить, вряд ли он тот, кто нам нужен. Невольно накатило разочарование. Я-то уже обрадовалась, что разгадала Терезину тайну. Почему, как думаешь, он называет себя Рагуилом? — — спросил Пэдди, странно на меня поглядывая. Имя довольно редкое, так что он выбрал его неспроста. Единственное упоминание, которое мне встретилось, в книге Еноха «Рагуил, один из семи архангелов». Что за книга Еноха? Это древняя еврейская рукопись. Ее авторство по преданию приписывают Еноху, прадеду Ноя. Однако современные ученые полагают... что датируется она где-то трёхсотым годом до нашей эры. Принялась я пересказывать, что вычитала в Википедии. Память у меня, конечно, не фотографическая, но почти. По всей видимости, это один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. Пэдди улыбнулся. «А ты молодец. Неплохо разбираешься, да?» Я хмыкнула в ответ. «Просто хорошо умею гуглить». В общем, Рагуил — необычное небесное создание. Он архангел справедливости и законности. Его еще называют «огонь божий». Это может объяснять, почему преступник поджег Линча и последнюю жертву. Возможно, он не думал избавляться от улик. «Мне нравится ход твоих мыслей, зибамак маг Пэдди назвал меня так в шутку, но мне все равно не понравилось. Верующие думают, будто незадолго до прихода Мессии Рагуил вселится в простого смертного, чтобы покарать грешников. Если протыкатель и впрямь возомнил себя архангелом, значит он, по всей видимости, шизофреник или страдает еще каким-то бредовым расстройством. Ведь у него психический срыв. Скорее всего, он подсел на запрещенные наркотики, метамфетамин, кокаин или какие-то психотропы. а, может, бросил принимать лекарства. Впрочем, какова бы ни была причина его расстройства, ясно одно. Этот говнюк совершенно утратил связь с реальностью. Пэдди поморщился. Неужто его покоробила моя грубость? Странно, обычно парни из скотланд ярда ругаются почище военных. Я торопливо продолжила. Даже если ему удается скрывать свою болезнь, Кто-то из окружения мог заметить, что он бредит Надо опросить местные больницы, где есть психиатрическое отделение. Медсёстры и врачи могут узнать человека, подходящего под описание. Отлично. Пэдди накорябл что-то у себя в блокноте. Только имея в виду, таких людей будет очень много. Религиозные заблуждения у шизофреников — не редкость. И всё же попробовать стоит, да? Я кивнула. Теперь, что касается почерка. Надо бы показать письмо графологу. Пусть глянет как следует. Но я в рамках своей подготовки тоже прошла курс, поэтому кое-что могу сказать и сама. Почерк у протыкателя очень мелкий. Буквы собраны в кучу. Все одного размера, что указывает на замкнутость и в то же время дотошность. Сам по себе почерк угловатый и острый. Значит, автор агрессивен и напряжен. В общем, никаких сюрпризов. И посмотри, как он расставляет точки. Строго над буквами, ни левее, ни правее. Значит, следит за каждой деталью. И вот еще что интересно. Протыкатель писал чернильной ручкой, не шариковой. Это тоже позволяет по-своему интерпретировать его слова и выражения. Замечательно. Видишь еще? Никаких признаков дрожи, или сильного давления на ручку. Значит, писал он в расслабленном состоянии, не испытывая ни волнения, ни страха. Этот парень искренне верит, будто его хранит Господь, и никому не под силу его остановить. Пэдди тряхнул рукой, не успевая за мной записывать. Как обычно, я увлеклась и тараторила. С некоторым усилием я постаралась говорить медленнее. «Знаешь, мы все время ждем...» что он вот-вот оступится. Рассчитываем на его промах, потому что, как бы там ни утверждали, большинство преступников удается поймать лишь по одной причине — они сами допускают ошибку. А протыкатель убил уже шестерых человек, причем двоих за последнюю неделю, и ни разу не прокололся. «Ты права, ни разу».